Это навело его на мысль, не было ли там, за гординой потайной двери. Тщательно осмотрев весь угол, он убедился, что догадка его справедлива. Но, несмотря на все усилия отворить дверь, она не поддавалась. Не думая о боли, которую он мог себе причинить, Квентин бросился на дверь всею тяжестью своего тела, Боровшиеся в его душе отчаяние и надежда придали ему такую силу, что и более прочная преграда не устояла бы против его напора. Влетев стремглав в распахнувшуюся дверь, он очутился маленькой молельни. Здесь, перед образом, застыв от страха и отчаяния, стояла на коленях какая-то женщина. Услышав грохот выломанной двери, она лишилась чувств — Квентин бросился к ней, приподнял с пола, заглянул ей в лицо, и... О, радость! Это была та, которую он искал, чтобы спасти графиня Изабелла. Он прижал ее к своему сердцу, умоляя прийти в себя и не отчаиваться, так как теперь он с ней и готов сразиться за нее хоть с целой армией. Торвард, так это действительно вы вымолвила она наконец, приходя в чувство. значит еще не все потеряно. А я уже думала, что все друзья покинули меня. но теперь вы меня не оставите никогда. «Никогда, что бы ни случилось с вами, какая бы опасность нам не грозила, я буду с вами!» — воскликнул Дорвард. «Пусть я не узнаю блаженства будущей жизни, если не разделю вашей участи, пока вы снова не станете счастливы!» «Очень нежно и трогательно!» — произнес сзади чей-то грубый, прерывающийся от отдышки голос. «Любовные делишки, как видно! Клянусь душой, мне жаль, бедняжку!» Так жаль, как если бы она была моей, Трудкин. — Но вы не должны ограничиваться жалостью, — сказал Квентин, обращаясь к говорившему. — Вы должны нам помочь, господин Павион. Французский король, ваш союзник, поручил мне особо охранять эту даму. Если вы не поможете мне защитить ее от оскорблений и насилия, то знайте, ваш город навсегда лишится милости Людовика Валуа. Главное, ее необходимо уберечь от рук Гийома де Ламарка. О, ну так это легче сказать, о чем сделать, заметил Павильон. Эти канали Еланскан Эхта дьявольски ловко разыскивают красоток. Но-ну-но. Но но но но все таки я попробую. Пойдемте он в ту комнату, пойдемте, я подумаю. Так, лестница здесь узкая, и вы можете защитить ее одним вашим копьем пока я покличу в окно своих молодцов льежских кожевников. Они у меня надежные парни, не хуже тех ножей, что носят за поясом. Но прежде давайте расстегните на мне все эти застежки. Я не надевал этих лад самой битвы при Сен-троне. Битва между мятежными горожанами Льежа и герцогом бургундским Карлом Смелым, в те времена графом де Шароле, в которой жители Льежи были разбиты на голову и понесли большой урон. «Я не надевал этих лад с самой битвы при Сентроне, а с тех пор, как только наши голландские весы, нежели они, конечно, не врут, так я стал тяжелее на три Стоуна». Освободившись от тяжелой железной брони, честный толстяк почувствовал огромное облегчение. Влезая в нее, он, видимо, думал только о том, как послужить своему родному городу, и не рассчитал своих сил. Впоследствии оказалось даже, что почтенный Синдик был вовлечен в битву помимо своей воли. Члены его корпорации, бросаясь на приступ, потащили его за собой. Несчастного Синдика подхватила людской толпой, словно течением быстрой реки, и швыряла во все стороны, пока, наконец, не выбросила на берег, как бревно. Измученный, обессиленный, он очутился у дверей помещения дам-де-Круа, где упал под тяжестью собственных доспехов и двух навалившихся на него мертвецов. Вероятно, он долго пролежал бы там, если бы вовремя подоспевший Дорвард не выручил его из этого неприятного положения. Горячий темперамент, делавший Германа Павиона таким ретивым и пылким в политике, В частной жизни принимал гораздо более приятную форму. Вне политики это был кроткий, покладистый человек, правда, немного тщеславный, но добродушный и всегда готовый помочь ближнему. Поручив особенному вниманию Квентина бедную молодую даму, что было совершенно излишне, он подошел к окну и принялся кричать, что было мочи. «Эй, Ильяш! Ильяш!» «Кто тут есть из храбрых молодцов-хожевников?» На этот крик, сопровождаемый своеобразным свистом, каждый цех имел свой особый призывный сигнал. Прибежали два-три молодца, вскоре к ним присоединились еще несколько человек, и все стали на страже у входной двери и у окна той комнаты, из которой кричал их предводитель. Тем временем в замке настало относительное спокойствие. Всякое сопротивление прекратилось, и начальники отрядов принимали меры, чтобы остановить безудержный грабеж. Большой колокол зазвонил, призывая на военный совет, и на его гулкие раскаты, возвещавшие Ильежу победу мятежников и взятие Шонвальда, весело открикались все городские колокола, как будто крича в ответ «Да здравствуют победители!» Теперь Павион мог бы, казалось, выйти из своей засады, однако потому ли, что он боялся за тех, кого взял под свою защиту, или страшился за собственную безопасность, но он ограничился тем, что посылал одного гонца за другим к своему помощнику Петеркину Гейслеру с приказанием немедленно явиться.